Глава шестьдесят Фрида «Он не работает!» Заключенный перестал бить руками и ногами в крышку люка. Все свои силы Фиш вложил в голос. При этом он давно уже охрип, отчего его предупреждения, просьбы и угрозы с каждым предложением звучали все более панически. «Что не работает?» Спросила Фрида. Космо давно уже не разговаривал с киллером. Распорядившись ни при каких обстоятельствах не выпускать убийцу, он пошел на палубу, чтобы попытаться или завести мотор, или реанимировать сотовый телефон. А может, он последовал за братом? Снизу Фрида не могла точно сказать. «Пистолет!» «Что с ним?» «Он не работает!» — голос Фиша сорвался. Теперь и Фрида начала кричать. «Что значит «он не работает»?» «Я стояла рядом, когда вы продырявили им голову своему компаньону?» «Все равно Макс не сможет из него выстрелить!» Она услышала, как Фиш от напряжения закашлялся. Успокоившись, он сказал чуть тише, но также возбужденно. «На штуке сканер отпечатка пальца. Вы что думали? Я вручу вам орудие убийства?» «Сканер отпечатка пальца? То есть им могут пользоваться только определенные люди?» «Умная девочка». «Именно так. Доступ к нему имеют только два человека». Один из них убит, другого вы заперли в чулане со спасательными жилетами».